Он снова посмотрел в окно и спросил, что у нас по Швеции. Стацкевич передал, все в порядке. Можно будет выслать людей уже через неделю. Стацкевич Николай Викторович, резидент первого главного управления КГБ в Швеции в 1974 году. Это хорошо. Нам постоянно нужно держать там... Все на особом контроле. Скандинавия сейчас важное направление. Я понимаю, Юрий Владимирович. В будущем году подписание договоренности в Хельсинки. Нам нужно больше информации по этому региону. Пошли в Финляндию еще несколько человек. Могут там понадобиться. Обязательно. И передай нашим резидентам в Копенгагене и Осло, чтобы активизировались особенно в Дании. После Данилова Могилевич должен серьезно усилить свою работу. Да и Титов в очень опытный человек. Данилов Анатолий Александрович, резидент первого главного управления КГБ в Дании до 1973 года. Могилевич Альфред Федорович, резидент первого главного управления кгб в дании в 1974 году киттов геннадий федорович резидент первого главного управления кгб в норвегии в 1974 году а это ведь страны нато он специально называл фамилии страны проверяя реакцию крючкова Но тот, обладавший исключительной памятью, согласно кивал, не удивляясь, в свою очередь, феноменальным способностям Андропова. Он их знал лучше других. «Я дам установки во все наши резидентуры», — ответил Крючков. «Сам буду контролировать работу их отдела». Андропов снова замолчал. Отвернувшись, он смотрел в окно. Автомобиль, съехав с основного шоссе, уже катил по проселочной дороге. Впереди шла другая машина с работниками управления. Они проехали около трех километров, пока не оказались у довольно высокого забора, за которым и находилась дача первого управления. По сигналу из первого автомобиля ворота раскрылись, и обе машины въехали на территорию. Из дома уже спешили выбежавшие оттуда двое мужчин в темных костюмах. Андропов вышел из автомобиля и, слегка нахмурившись, посмотрел на Крючкова. Тот, поняв по его взгляду, что председателя что-то раздражает, нервно оглянулся. Кажется, все было в порядке. Андропов сделал несколько шагов вперед, Обернулся к Крючкову. Владимир Александрович. Он всегда называл так Крючкова при людях. Одного я знаю. Это Колтунов. А второй? Неужели этот наш нелегал? И он так гуляет по даче под дождем? Может простудиться? Когда Андропов позволял себе так иронизировать, он был недоволен, и Крючков это знал. Неужели действительно этот тип выбежал на улицу? С неудовольствием подумал Крючков. Совсем ничего не понимает. Он вгляделся во второго. Кажется, он его знает. Он напряг память. Это подполковник Тропаков из восьмого отдела. Восьмой отдел первого главного управления КГБ занимался разведывательной деятельностью КГБ против неарабских стран Ближнего Востока, в том числе и Турции. Крючков чуть задержал дыхание и быстро сказал идущему впереди Андропову. — Это не он, Юрий Владимирович. Это наш сотрудник, работающий с ним, подполковник Тропаков. — Тем лучше, значит, не простудиться, — сказал Андропов, не замедляя шага. Он подошел к обоим офицерам и, не подавая им руки, кивнул в знак приветствия. Андропов ценил своих сотрудников, но не любил понебратства.